Глава вторая Бриан — Ну, ну, ну! — Морит поминутно дергал меня за рукав и шипел. — Вы уже встретились. Ты передал ей меморандум и правила проживания в нашем блоке. Она прочла, подписала. — Отвали! — рыкнул я, почти не понижая голоса, за что сразу заработал обжигающий взгляд змеище Питерс. Преподавательница начального ядоведения терпеть не могла болтливых и наглых студентов. «Еще одно замечание, Эрл Гранди, и весь следующий семестр будете пропалывать грядки с медунцей жгучей без перчаток». Бросила она и отвернулась к доске, на которой ровным остроугольным почерком писала задание для письменного опроса. Пинок по щиколотке заставил непоседливого соседа сначала шепотом матюкнуться а потом, наконец, замолчать и сосредоточиться на своей тетради. «Меморандум» передал. «Ага». Подписала правила три раза. «Это мы вчера с пьяну не иначе возомнили себя самыми умными. Накатали два документа, каждый на полсвитка. Я с утра заглянул в них и чуть лоб себе не разбил, хлопнув по нему, раскрытый ладонью». Мало того, что каракули непотребные, так еще и правила на редкость идиотские. Я с трудом разобрал едва ли не треть из них. Буквы путались перед глазами, в голове словно гном поселился и вовсю работал кувалдой, заставляя ненавидеть все вокруг. Еще и содержимое желудка все прорывалось покинуть меня, отодвигая все остальные желания на второй план. В довершение ко всему я еще и проспал. Времени встретиться с Джойс не оставалось. «Впрочем, успеется еще». Не маленькая ляля, авось не заблудится и доберется до нашего крыла сама как-нибудь. Не станет же она рыться в наших вещах и вчитываться в писульки сомнительного содержания. А вернувшись после занятия, сожгу эту бумажку. Или не стоит. В памяти всплыло одно из правил. Не выходить из комнаты после заката, не спросив разрешения. Ну, нормальное такое правило. Для нее самое то. Нечего по нашему блоку просто так шастать. Да и остальные не хуже. Может, как раз эти правила заставят Эрлу-старосту отказаться от помолвки или хотя бы от совместного проживания? Я ничего поделать не могу, но если она сама... С каждой минутой эта мысль из ряда в крае идиотских все увереннее перетекала в разряд едва ли не гениальных. Да там первых трех-четырех пунктов будет достаточно, чтобы сбить с этой выскочки всю спесь. А на пятом-шестом, уверена она как минимум разорется и разорвет к чертям собачьим наш меморандум, а с ним заодно и помолвку. Как максимум разрыдается и сбежит. А уже позже мне сообщат досадную весть о том, что наша помолвка больше не действительно, а ее семья теперь будет выплачивать моей репарации. «Эрл Гранди, вы меня поражаете с каждым днем все больше!» Ворвался в моей фантазии голос преподавателя с брезгливыми нотками. «Простите», — непонимающе вскинулся я, заметив, что взгляды всех присутствующих теперь сосредоточены на мне. И в некоторых из них читается едва ли не священный ужас, опаска, омерзение. А? Что я пропустил? Да и в целом все какие-то бледные позеленевшие». «Впервые вижу студента, которого настолько радуют симптомы отравления загойкиной шипучкой». «Рвотные позывы — обычное дело, но мечтательная улыбка становится все шире с каждым озвученным симптомом». «Подобные тревожные звоночки пропускать нельзя». «После занятий наведайтесь к Карлу Лиларанда», — ошарашила мне Питерс, назвав имя штатного лекаря душ. «Да чтоб тебя! Это все из-за этой выскочки!» «Это недоразумение, Орла Питерс. Все совсем не так, как можно было подумать». Запротестовала я поспешно, на ходу пытаюсь придумать себе достойное оправдание. Вот только не хватало прослыть теперь психически неуравновешенным. «Да, я ошиблась в своих выводах, и на самом деле вы просто наплевательски отнеслись к моему предмету, думая о чем-то своем, невзирая на мои неоднократные предупреждения. И о чем, позвольте узнать, вы думали?» «Уж не о том ли, как вы весь семестр пропалываете медуницу?» — сощурилась эта корга, буквально загоняя меня в угол. «Эм, очень много всего выпало на мою долю в последнее время. Эмоции контролировать сложно, многого за собой не замечаю». «Пожалуй, вы правы. Навестить Эрла или Роланду для меня будет не лишним», — тоскливо протянул я, выбирая из двух зол меньшее. «Рада, что вы это осознаете!» – милосливо кивнула она. Продолжаем записывать. Гнойные фурункулы, возникающие вследствие отравления загнойкиной шипучкой, источают тошнотворно-сладковатый запах, привлекающий многих насекомых. Этот аромат дает им понять, что в плоть можно отложить яйца. Напоминаю, несчастный отравленный все еще парализован, но находится в сознании. Б раздалось откуда-то с задних рядов. Я сам крепко сжал зубы, отгоняя так и встающие перед глазами видение того, что описывала Питерс. «Студенты, держите себя и свой завтрак в руках. Мы еще не все записали». Невозмутимо отозвалась эта язва и готов поклясться, несмешливо зыркнула прямо на меня. «Ну, конечно. Теперь у всех присутствующих я буду ассоциироваться с этой дрянью, как тот, кто наслаждался этим всем». «Фух, мерзость. Даже думать тошно». «Все. Это финиш». Джойс Флоренс должна за это ответить. После занятий первым делом к ней. «Вы уже не улыбаетесь, Эрл Гранди!» — пропела корга фальшиво-участливым тоном. «Я рада, что не все потеряно. Обязательно поинтересуюсь у Эрла или Роланда результатами вашего визита!» «Вторым, — грызг, ёпчхай!» «Вторым делом к выскочке!» От визита к лекарю мне, похоже, уже не отвертеться.